Глава вторая. Приезд Гоголя в Петербург и начало его литературной известности. Содержание. р а з о ч а р о в а н и е и неудачи. Экспромтом в Любик. Поступление на службу и отставка. Первые успехи на литературном поприще. Вечера на хуторе. Знакомство с Жуковским, Пушкиным и к а р а м з и н ы м В кругу неженских товарищей. Старосветские помещики, Тарас Бульба, ж е н и т ь б а Ревизор, Гоголь в роли неудачного а д ъ ю н к т а по кафедре истории, т я г о т е н и е к литературе, Белинский предсказывает Гоголю славную будущность, Ревизор ставится на сцену по личному желанию императора Николая Первого. Сильно волновались молодые люди, п о д ъ е з ж а я к столице. Они как дети беспрестанно высовывались из экипажа посмотреть, не видны ли огни Петербурга. Когда наконец замелькали вдали эти огни, их любопытство и нетерпение достигли высшей степени. Гоголь даже отморозил себе нос и схватил насморк, беспрестанно выскакивая из экипажа, чтобы лучше насладиться вожделенным зрелищем. Остановились они вместе. В меблированных комнатах и сразу должны были познакомиться с разными практическими хлопотами и мелкими неприятностями, в с т р е ч а ю щ и м и неопытных провинциалов при первом появлении их в столице. Эти дрязги и мелочи обыденной жизни удручающим образом подействовали на Гоголя. В его мечтах Петербург был волшебной страной. где люди наслаждаются всеми материальными и духовными благами, где они делают великие дела, ведут великую борьбу со злом, и вдруг вместо всего этого грязная, неуютная, меблированная комната, заботы о том, как бы подешевле пообедать, тревога при виде, как быстро опустошается кошелек, казавшийся в нежене неистощимым. Дело пошло еще хуже, когда он начал хлопотать об осуществлении своей заветной мечты о поступлении на государственную службу. Он привез с собой несколько рекомендательных писем к разным влиятельным лицам и, конечно, был уверен, что они немедленно откроют ему пути к полезной и славной деятельности. Но увы, тут снова ждало его горькое разочарование. п о кровители или сухо принимали молодого неловкого провинциала и ограничивались одними обещаниями или предлагали ему самые скромные места на низших ступенях бюрократической иерархии места которые немало не соответствовали его горделивым замыслам он попробовал было вступить на литературное поприще написал с т и х о т в о р е н и е и т а л и и И послал его под чужим именем в редакцию сына Отечества. Стихотворение это весьма посредственное и по содержанию и по мысли, написанное в романтически н а п ы щ е н н о м тоне, было однако напечатано. Этот успех приободрил молодого автора, и он решил издать свою поэму Ганс к ю х е л ь г а р т е н Подражание л у и з и Фосса. задуманную и по всей вероятности даже написанную им еще в гимназии втайне от самых близких друзей своих, скрываясь под псевдонимом В. Алова, напечатал он свое первое большое литературное произведение — 71 с т р а н и ц а в двенадцатую долю листа. Роздал экземпляры книга продавцам, на комиссию и с з а м и р а н и е м сердца ждал приговора о нем публики. Увы. Знакомые или совсем ничего не говорили о Гансе, или отзывались о нем равнодушно, а в Московском телеграфе появилась коротенькая, но едкая заметка Полевого, что идиллию господина Алова всего лучше было бы навсегда оставить под спудом. Этот первый неблагосклонный отзыв критики взволновал Гоголя до глубины души. Он бросился по книжным лавкам, отобрал у книготорговцев все экземпляры своей идилии и тайно сжёг их. Еще одна попытка добиться славы, сделанная Гоголем в это же время, привела к таким же печальным результатам. Вспомнив свои успехи на сцене Нежинского театра, он вздумал поступить в актеры. Тогдашний директор театра, князь Гагарин. поручил чиновнику своему Храповницкому испытать его. Храповницкий, поклонник напыщенной дикламации, нашел, что он читает слишком просто, мало выразительно и может быть принят разве на выходные роли. Эта новая неудача окончательно расстроила Гоголя. Перемена климата и материальные лишения, какие ему приходилось испытывать после правильной жизни в Малороссии, повлияли на его от природы слабое здоровье. При этом все неприятности и разочарования чувствовались еще сильнее. Кроме того, в одном письме к матери он упоминает, что безнадежно и страстно влюбился в какую-то красавицу. недосягаемую для него по своему общественному положению. Вследствие всех этих причин Петербург опротивил ему. Ему захотелось скрыться, убежать, но куда? Вернуться домой в Малороссию? Ничего не добившись, ничего не сделав? Это было немыслимо для самолюбивого юноши. Еще в нежене он мечтал о заграничной поездке, и вот. Воспользовавшись тем, что небольшая сумма денег матери попала ему в руки, он недолго думая сел на корабль и отправился в Любек.